Глава 25. Подозрительные люди. Только что прошел короткий летний дождь. Блестели булыжники мостовой, стекла витрин, серые верха пролеток, черный шелк зонтиков. Вдоль тротуаров, стекая в решетчатые колодцы, бежали мутные ручьи. Девушки с туфлями в руках, громко хохоча, шлепали по лужам. Прошли сезонники с мешками в виде капюшонов на голове. Из оторванной водосточной трубы лила вода. Она ударялась в стену и рикошетом попадала на прохожих, в испуге, отскакивавших в сторону. И над всем этим веселое солнце, играя, разгоняло махнатые неуклюжие тучи. «Что ж ты генастой страху напустил?» — сказал Миша. «Всюду ему гробы и мерещатся». «А вы не испугались?» — оправдывался Денка. «Сами испугались, не знаю как. А на меня сваливают». Он помолчал, потом сказал, «Я знаю, что в ящиках». «Что?» «Нитки. Вот что. Откуда ты знаешь?» «Знаю. Теперь все спекулянты нитками торгуют. Самый выгодный товар». А Миша все слышался этот резкий, так странно знакомый голос. «Кто это мог быть?» «Его зовут Сергеем Ивановичем. Полевого тоже так звали, но ведь это не Полевой». Просто совпадение имен. Мальчики стояли возле кино «Арс». Миша следил за воротами склада. Генка и Слава рассматривали висевшие за сеткой кадры картины «Голод, голод, голод». Это был фильм о голоде в Поволжье. Мимо них прошел Юра Стоцкий, сын доктора «Ухо, горло и нос». Раньше Юра был скаутом. Теперь скаутских отрядов не существовало. Юра форму не носил, но его по-прежнему называли Юрка-скаут. Он шел с двумя товарищами и держал в руке скаутский посох. Генка начал их задирать. «Эй, вы, скаутенки!» Он схватил Юрин посох. «Отдай палку!» Генка тянул посох к себе, Юра с товарищами к себе. Генка был один против троих. Он оглянулся на друзей. Что это они его не выручают? Но Миша коротко сказал «брось» и все продолжал смотреть в сторону филинского склада. «Как это брось? Уступить скаутам? Этим буржуйским подлипалам? Они стоят за какого-то английского генерала. Сейчас он им покажет английского генерала». Отпихивая мальчиков ногами, Генка изо всех сил потянул посох к себе. «Брось, я тебе говорю», — снова сказал Миша. Генка опустил посох и, тяжело дыша от напряжения, сказал... «Ладно, я вам еще покажу». «Покажи!» — высокомерно усмехнулся Юра. «Испугались тебя очень». Юра со своими товарищами ушел. Генка с удивлением смотрел на Мишу, но Миша не обращал внимания ни на Генку, ни на Юру. Из ворот склада вышел высокий худощавый человек в сапогах и белой кавказской рубахе, подпоясанной черным ремешком с серебряным набором. В воротах он остановился и закурил. Он поднес к папиросе спичку, прикрывая ее от ветра ладонями. Ладони закрыли его лицо. Из-за них внимательный взгляд скользнул по улице. Человек бросил спичку на тротуар и пошел по направлению к Арбатской площади. Миша пошел вслед за ним, но Высокий, пересекая улицу, неожиданно вскочил на ходу в трамвай и уехал.